Глава третья Узники На крыльце малого дома послышались шаги косел, ровные и неторопливые. Высокая грузная фигура закрыла дверной проем, потом резко уменьшилась, когда жрица преклонила передары одно колено и снова неимоверно увеличилась, когда косел снова выпрямилась в полный рост. «Госпожа моя, в чем дело, Косил? Мне было дозволено взять на себя некоторые заботы, связанные с владениями безымянных, до поры до времени. Однако теперь пришла пора и тебе, госпожа, кое-чему научиться, кое-что увидеть самой и взять в собственные руки то, что в новой своей жизни ты до сих пор еще не вспомнила». Мара сидела в своей комнате без окон, якобы погрузившись в медитацию, а на самом деле не занята и ничем, и ни о чем не думая. Лишь спустя некоторое время застывшее тупое, но и высокомерное выражение на ее лице чуть изменилось, хотя она и пыталась это скрыть. С затаенным лукавством она спросила. — Ты имеешь в виду лабиринт? в лабиринт мы входить не будем однако в священное подземелье спуститься необходимо в голосе косел пожалуй даже звучало подобие страха или она притворялась может чтобы запугать ару девушка неторопливо встала и сказала спокойно что ж прекрасно однако следуя за грузной фигурой верховной жрицы Она в душе ликовала. «Наконец-то! Наконец-то я увижу собственное царство!» Ей исполнилось пятнадцать. Больше года назад она прошла обряд посвящения и стала полновластной и единственной жрицей гробниц Атуана. Это был высший пост среди верховных жриц государства Каргат. Единственное? не подчинялась даже королю-богу. Теперь все жрицы, встречаясь с ней, преклоняли одно колено, даже мрачный тхар, даже Косил, и все обращались к ней осторожно и почтительно. Но, в общем-то, ничто особенно не изменилось. Ничего так и не произошло. После торжественной церемонии посвящения дни Ары потекли точно так же, как и раньше. Нужно было прясть шерсть, ткать черную ткань, молоть зерно, соблюдать одни и те же обряды, по-прежнему каждый вечер исполнять девять песнопений и накладывать заклятие на двери храмов и дважды в год поить кровью священные камни, а в безлунные ночи танцевать сакральные танцы перед незанятым троном. Так прошел еще один год подобный всем предыдущим. Неужели точно так же пройдут и все остальные годы ее жизни? Тоска порой подступала под самое горло, превращаясь почти в ужас. Этот ужас начинал душить ее. И однажды, не так давно, ужас этот просто заставил ее выговориться, иначе она боялась сойти с ума. «Разумеется». — говорила она, — с Мананом. Кому-то из девушек довериться ей не позволяла гордость, а старшим жрицам — осторожность. Манан был ни то, ни другое, старый верный баран с колокольчиком на шее. Ему совсем не важно, что именно она скажет. Но, к ее удивлению, у старика уже был готов ответ. — Давным-давно. — сказал Монан. Знаешь, малышка, еще до того, как наши четыре острова объединились в империю и до того, как империи стал править король-бог, в Каргаде существовало много мелких властителей и князей. Они вечно ссорились друг с другом, и чтобы разрешить свои споры, приходили сюда. Вот как это тогда было! Князья являлись сюда со своей челядью и охраной не только с нашего острова, но и с Карга от, отнини и даже с город гура. И все спрашивали тебя единственную, как им поступить. И ты должна была пойти к незанятому трону и спросить совета у безымянных. О, так было давно, а потом власти пришли короли-боги. Сначала на Карагаат, затем вскоре и на Атуане. И теперь они уже четыре или пять человеческих жизней правят всеми четырьмя островами, создав единую империю. И все изменилось. Король-бог может самостоятельно И свергнуть строптивого князя и разрешить любой спор между соперниками. Сам, будучи божеством, он, как ты понимаешь, не обязан слишком часто советоваться с безымянными. Аре требовалось как следует все это обдумать. Здесь, в пустыне, близ вечных, не меняющихся камней, время значило не слишком-то много. Здесь, с начала мира, жизнь шла своим чередом, монотонная, неизменная. Ара не привыкла задумываться о том, что все вещи имеют свойство меняться, а старые отношения между людьми отмирают, уступая место новым. И поверить в то, что это действительно так, ей было нелегко. Но могущество короля Бога, куда меньше могущества безымянных, которым служу я», — сказала она напряженно. «Конечно, конечно, но никто ведь не скажет об этом королю-богу прямо в глаза, медовая моя, или его жрица». И Монан подмигнул ей. Поймав взгляд его маленьких корих глазок, Ара подумала о косел, верховной жрице короля-бога, который боялась С самого первого своего дня здесь и поняла, что именно хотел сказать Манан. Но ведь король-бог и его люди совсем перестали поклоняться гробницам. Никто из них здесь больше не бывает. Ну, король присылает сюда узников для жертвоприношений. Об этом он не забывает. Да и дары, что он приносит безымянным. Дары? Его собственный храм каждый год красят заново. У него алтарь из чистого золота. Мер сто ушло, наверное. И лампы в его храме заправляют розовым маслом. А посмотри на тронный храм. Кровля вся в дырах. Купол вот-вот рухнет. В трещинах живут мыши, совы, упыри. Но он переживет и короля Бога, и все его храмы, и всех новых королей империй Мой храм... Существовал задолго до появления первого короля Бога и будет стоять здесь, когда даже память об этих божествах исчезнет, ибо он — центр мироздания. Да, малышка, это центр мироздания. Храм этот обладает несметными сокровищами. Иногда мне о них рассказывает Хар. Их там столько, что можно доверху набить десять храмов короля Бога и еще останется. Золотые монеты, разные военные трофеи, скопившиеся за сотни поколений. Сокровища эти заперты в колодцах и подвалах, глубоко под землей. Жрицы пока не спешат показывать их мне, заставляют меня все ждать и ждать. Но я-то знаю, что там, под самим тронным храмом, подо всем святым местом, под нами, вот здесь, где мы с тобой стоим. Огромный лабиринт. Невероятное сплетение темных коридоров и тупиков. Лабиринт подобен гигантскому, погруженному во тьму городу, в очреве горы. Он полон золота, драгоценного оружия, принадлежавшего героям древности, старинных королевских корон, человеческих костей, прошедших лет и тишины. Ара была словно в трансе, и говорила с необычайным воодушевлением. Монан наблюдал за ней. Его заплывшее жиром лицо никогда не отличалось выразительностью, на нем навсегда застыла равнодушная и слегка настороженная печаль. Однако теперь лицо его изменилось, стало значительно печальнее, чем обычно. «Что ж, хорошо, и ты?» «Хозяйка всего этого!» — сказал он. «Хозяйка этой тишины и этой тьмы!» «Да, хозяйка! Но они же мне ничего не показывают. Только те помещения, что находятся над землей, к примеру, комнаты за троном, они даже до сих пор не показали мне, где вход подземелья. Только все что-то бормочут себе под нос». Они не пускают меня в мои собственные владения. Почему? Ну почему они заставляют меня без конца ждать? Ты еще так молода. И, может быть, сказал Манам своим сиплым, женоподобным голосом, может быть, они просто боятся, малышка. Они там не властны, в конце концов. Это твои владения. Им опасно даже входить туда. «Нет такого человека, что не боялся бы безымянных!» Ара промолчала, однако глаза ее сверкнули. Манан снова дал ей урок, научив видеть вещи иначе. «Ах, какими недосягаемыми, холодными и уверенными в себе казались ей всегда Тхар и Косил!» Она и представить себе не могла, что верховные жрицы способны чего-то бояться. И все же Манан прав. Они боятся подземелья, боятся тех могущественных сил, частью которых является Ара и которым принадлежит. Они боятся, что темнота подземных туннелей поглотит их. И вот теперь... Спускаясь впереди Косил с крыльца малого дома, а потом поднимаясь наверх холма по извилистой тропинке, ведущей к тронному храму, она вспоминала тот свой разговор с Мананом и торжествовала. Неважно, куда именно ее отведут и что ей покажут, бояться она все равно не станет. Она знает свой путь». Следуя за ней по тропе, Осил заговорила. «Одной из твоих обязанностей, госпожа, как известно, является принесение в жертву узников, преступников из благородных семей, святотатством или предательством, оскорбивших Господа нашего короля». «Или безымянных», — сказала Ара. Верно. Пока поглощенная не достигнет зрелости, не годится ей самой исполнять этот долг. Но ты, моя госпожа, больше не дитя. В комнате узников есть несколько человек, которых прислали сюда месяц назад милостью короля Бога Изавабадха. Я не знала, что узники уже доставлены. Почему мне не сообщили об этом? Узников привозят по ночам тайно, в согласии с обрядом, установленным древними служительницами гробниц. Моя госпожа, тебе следует идти вдоль этой стены, чтобы попасть к тайной двери. Ара свернула со знакомой тропы и пошла вдоль могучей каменной стены, отделявшей тот участок, где возвышались черные камни. Глыбы, из которых была сложена стена, поражали своей массивностью. Самое маленькое весело куда больше взрослого человека, а самые большие размером превосходили карету. Казалось бы, совершенно бесформенные, они, тем не менее, были тщательно подогнаны, притертые друг к другу и скреплены раствором. Но все же верхняя часть стены — кое-где успело разрушиться, и там огромные куски скалы лежали, как придется. Такое могло сотворить лишь безжалостное время, долгие века, бесконечная череда сменяющих друг друга жарких дней и ледяных ночей пустыни, тысячелетия в течение которых неощутимо изменились даже сами эти холмы. «На эту стену очень легко взобраться». — заметила Ара. — У нас здесь не хватает мужчин, чтобы восстановить ее, — ответила Косил. — Зато у нас хватает мужчин, чтобы ее охранять. — Но это всего лишь рабы. Им доверять нельзя. — Им можно было бы доверять, если как следует запугать их. Пусть наказание для них, как и для любого осквернителя Святой Земли, будет одинаковым. — Каким же? Костил спрашивала не для того, чтобы узнать ответ. Она давно уже сама научила Ару, что в этом случае следует отвечать. «Пусть все они будут обезглавлены перед троном». «Неужели моя госпожа хочет, чтобы какие-то рабы влезли на священную стену, окружающую гробницу Атуана?» «Да, я так хочу». — ответила девушка. От напряжения она стиснула пальцы, скрытые длинными рукавами черного платья. Она знала, что Косил не желает отпускать рабов, не охранять эту стену, не чинить ее. Впрочем, это действительно было никчемное занятие. Но тогда для чего же вообще эти люди присланы сюда? Вряд ли кто-то случайно или намеренно станет бродить в окрестностях святого места. «Да его же сразу заметят! Он просто не сможет подобраться к гробницам!» И все же охрана гробниц — дело чести. У Косил не хватило доводов, чтобы возразить Аре, и она вынуждена была подчиниться. «Здесь!» — произнесла Косил ледяным тоном. Ара остановилась. Она и прежде часто ходила по этой тропе вдоль стены, И хорошо ее знала, как, впрочем, почти каждый клочок земли, вокруг храмов, каждую колючку, каждый кустик чертополоха. Каменная стена в три человеческих роста высотой была слева. Справа склон холма постепенно спускался в сухую лощину, за которой вскоре снова начинался подъем первой отроги Западных гор. Ара внимательно осмотрелась, но нового. Так ничего и не увидела. Под красными камнями, госпожа. Чуть ниже по склону, выход красной лавы на поверхность образовал нечто вроде маленького утеса или уступа. Когда ара спустилась туда и встала лицом к красному уступу, то заметила наконец нечто похожее на грубо вырубленную низенькую дверцу. Войти в нее. Можно было лишь согнувшись. «Что нужно сделать?» Она уже давно усвоила, что в священных местах не стоит и пытаться открыть, скажем, потайную дверцу, если не знаешь, как это сделать. «У моей госпожи есть ключи от всего лабиринта». «С момента своей инициации...» Ара стала носить на поясе железное кольцо, где висел маленький кинжал и тринадцать ключей. Одни длинные и тяжелые, другие совсем маленькие, не больше рыболовного крючка Она перебирала ключи. — Вот этот! — указала пальцем Косил и ткнула этим же пальцем в маленькую трещинку — между двумя камнями, покрытыми мхом. Ключ — длинный железный стержень с двумя бороздками, украшенный резьбой. Легко вошел в отверстие. Ара обеими руками с трудом повернула его, и он не сразу, но неожиданно легко повернулся. — А теперь? — Нужно Вместе? — Вместе? Они налегли на скалу и стали толкать ее куда-то влево. Тяжело, но без малейшей заминки и почти совсем бесшумно скала подалась, и приоткрылась узкая щель, за которой было совершенно темно. Ара шагнула и вошла внутрь. Костил, женщина грузная, в тяжелых одеждах, с трудом протиснулась в узкую щель за ней следом. Оказавшись внутри, она сразу же налегла на дверцу спиной и с явным напряжением ее захлопнула. Их окружала чернота, не огонька, казалось, тьма лежит на открытых глазах, подобно влажному войлоку. Они совсем скрючились, согнулись чуть ли не вдвое под давящими низкими сводами, где выпрямиться было невозможно и коридор был так узок, что Ара, шаря в темноте руками, тут же наткнулась на влажные каменные стены справа и слева от себя. — Ты захватила свечу, Косил? Она прошептала это. В темноте люди почему-то всегда понижают голос. — Нет, — ответила Косил у нее за спиной. Она тоже говорила шепотом. И все же в голосе ее Ара уловила какую-то странную насмешку. Косил никогда не улыбалась при свете. У Ары ёкнуло сердце, кровь застучала у самого горла. Она яростно сказала себе «Это мое место, я принадлежу им, я не боюсь». Вслух же она не сказала ничего и двинулась вперед. Идти можно было только в одном направлении — внутрь и вниз. Косил, тяжело дыша, следовала за ней, одежда ее шуршала и цеплялась за неровные каменные стены и выбоины в полу. Внезапно стало гораздо просторнее. Ара смогла выпрямиться во весь рост, и, раскинув руки в стороны, стен не коснулась. Тяжелый, пахнущий землей воздух показался ей более холодным и влажным. В нем ощущалось некое слабое движение, какой-то сквозняк, словно в обширном неправильной формы помещении, а разделало несколько осторожных шажков вперед в черноту, плотной стеной окружавшую их. Какой-то камешек со стуком выскользнул из-под ее сандалии, породив многократное эхо, не умолкавшей несколько минут и удаляющееся вглубь по невидимым коридорам. Подземелье видно было поистине огромным, но не пустым. Что-то там в темноте разбивало эхо на тысячу отзвуков. «Здесь мы должны быть прямо под камнями», — сказала Ара шепотом, и шепот ее полетел во тьму и расслоился на множество звуковых нитей, Тонких, как паутина, которые довольно долго еще липли к слуху. «Да, это храмовое подземелье. Идем дальше. Я не могу оставаться здесь. Следуй вдоль этой стены налево. Пропусти три прохода». Шепот Коссил звучал, как шипение змеи. Ему маленькими змейками вторило неумолчное эхо. Коссил боялась? Ей по-настоящему было очень страшно здесь, в царстве безымянных, спящих в своих гробницах, в темноте священного лабиринта. Она была здесь чужой, она не смела распоряжаться здесь. — В следующий раз я приду сюда с факелом сказала Ара, на ощупь продвигаясь вдоль стены подземного коридора и девясь странной формы каменным выступом и впадинком, какой-то удивительной резьбе, то кружевной с острыми краями, то довольно грубой, а кое-где идеально гладкой, словно художественное литье. «Это, конечно же, старинные скульптуры», — решила она, — «возможно, все подземелье» плод работы древних мастеров, живших в незапамятные времена. «Свет здесь запрещен!» — шепот косил, прозвучал резко. Даже не дослушав ее, Ара поняла, что так оно и должно быть. Здесь было самое сокровенное убежище тьмы, самое средоточие ночи. Три раза пальцы ее нащупывали провалы в стене, куда-то в непроницаемую тьму. На четвертый раз она, ощупав руками высоту и ширину коридора, свернула в него. Косил шла следом. Туннель вел снова чуть вверх. Они миновали один проход слева и затем у развилки пошли направо, ощупывая стены и полагаясь лишь на интуицию и память в ослепляющей темноте и оглушающей тишине. Этот коридор был достаточно узок, чтобы все время касаться обеими руками стен и не пропустить ни одного проема, который здесь необходимо было считать, чтобы не сбиться с пути. Осязание служило здесь зрением. Дорогу нельзя было увидеть, но можно было нащупать. — Это уже лабиринт? — Нет. Пока все еще священное подземелье, то, что под храмом. А где вход в большой лабиринт? Аре нравилась эта игра в темноте. Ей хотелось разгадывать все более и более трудные загадки. Второй проем в стене, вдоль которой мы шли, когда были под камнями, теперь справа должна быть дверца, деревянная. Возможно, впрочем, что мы ее уже пропустили. Ара слышала, как Косил неловко шарит руками по стене, задевая ногтями грубый камень. Девушка легко скользнула кончиками пальцев по холодным плитам и через мгновение ощутила гладкую деревянную поверхность. Она нажала на нее, и дверь, скрипнув, легко отворилась. На мгновение Ара застыла, совершенно ослепнув от света. Они вошли в большую низкую комнату со стенами из обтесанных каменных плит, освещенную одним-единственным факелом, свисающим с цепи. Комната была заполнена факельным дымом, который не находил выхода. У Ары защипало глаза и потекли слезы. — Где же узники? — Там. Наконец она осознала что три непонятные кучи на полу в дальнем конце комнаты и есть люди. Эта дверь не заперта. Разве здесь нет стражи? Стражи не требуется. А раздела несколько шагов, неуверенно вглядываясь в дымную мглу. Каждый из узников был прикован за обе лодыжки и одно запястье к большому кольцу, вделанному в стену. Если ему хотелось прилечь, то прикованная рука все равно оставалась задранной кверху. Волосы и бороды узников превратились в сплошной колтун и так отросли, что совершенно скрывали их лица и без того плохо различимые в темноте. Один из этих людей полулежал, двое других то ли сидели, то ли просто присели на корточки. Все были совершенно ногими. Запах от них исходил такой, что перешибал даже в факельную гарь. Один из узников, похоже, наблюдал за Арой. Ей показалось, что глаза его как-то особенно блеснули. Остальные даже не пошевелились и головы не подняли. Ара отвернулась. «Это больше не люди», — сказала она. «Они ими никогда и не были». Это демоны, чудовища, вступившие в сговор против короля бога. В блестящих глазах косил отражался красноватый факельный свет. Ара снова посмотрела на узников. Со страхом и любопытством одновременно. Разве может человек осмелиться пойти против божества? Как это ты, к примеру, смог поднять руку на живого бога. Тот, что наблюдал за ней из-под тишка, только глянул сквозь спутанную копну волос и ничего не сказал. «Языки у них отрезаны еще до того, как их отослали сюда, из Авабатха, пояснил и косил. «Не говори с ними, госпожа». Они сеют вокруг себя скверну. Ты можешь как угодно распоряжаться узниками, но не разговаривать с ними, не смотреть на них, не думать о них не надо. Ты должна отдать их безымянным». «Каким способом следует принести их в жертву?» Ара на узников больше не смотрела. Она повернулась к осилу, черпая силы в ее массивной фигуре, в холодном, спокойном голосе. У нее кружилась голова, ее тошнило от факельного угара и чудовищной вони, но со стороны казалось, что Ара думает и говорит совершенно спокойно. Разве в своей прежней жизни не совершила она множество жертвоприношений? «Жрица гробниц!» Лучше остальных знает, как умертвить жертву, чтобы доставить удовольствие своим хозяевам. Так что право выбора за тобой. Существует множество способов. Пусть губар, капитан стражи, отсечет им головы, а кровь будет пролита на пол перед троном. — Как если бы приносили в жертву козу? Косел, казалось... Насмехалась над недостатком ее воображения. Ара тупо молчала. Косил, продолжала. Кроме того, Гобар — мужчина. Ни один мужчина не смеет входить в священное подземелье. И, разумеется, моя госпожа помнит об этом. Если мужчина войдет сюда, то никогда не выйдет. Кто доставил узников сюда? Кто их кормит? «Мои телохранители, Джуби и Уахто, они, евнухи, и могут совершать здесь жертвоприношение в честь безымянных, как могу это и я. Солдаты короля бога оставили узников привязанными с внешней стороны стены, а я с телохранителями провела их сюда, через дверь узников, что посреди красных камней». Так делалось всегда. Пищу и воду для них спускают через дверь ловушку, что находится за троном. Ара посмотрела вверх и увидела, что цепь, на которой висит факел, прикреплена к деревянной квадратной раме, вделанной в каменный потолок. Отверстие было слишком мало, чтобы через него мог пролезть человек, но веревка с корзиной... Должна была опуститься как раз рядом со средним узником. Пусть им больше не приносят ни еды, ни питья. Пусть уберут факел. Косил поклонилась. А куда девать их тела, когда они умрут, госпожа моя? Пусть Дьюби и Уахто похоронят их в том большом подземелье, через которое мы проходили, в том, что под камнями. — быстро сказала девушка странным звенящим голосом. — Пусть сделают это в темноте. Мои хозяева поглотят тела жертв. Все будет исполнено. — Теперь хорошо, — косил. — Хорошо, госпожа. — Тогда давай уйдем отсюда, — сказала Ара совсем тоненьким голоском. Повернувшись, она поспешила назад. К деревянной двери, прочь из комнаты узников, — во тьму туннеля, который принес ее душе тишину и отраду и был похож на беззвездную ночь, когда не слышно ни единого вздоха, не видно ни единого огонька, не чувствуется ни малейших проявлений жизни. Она погрузилась в чистую темноту, как в воду, и двинулась вперед, разрезая ее, словно пловец. Костел, задыхаясь, поспешала сзади, все больше отставая, все чаще спотыкаясь. Без малейших колебаний Ара повторила весь путь в обратном направлении, точно запомнив все пропуски и повороты. Прошла вдоль стены, наполненного гулким эхом подземелья под гробницами, согнувшись в три погибели, преодолела последний коридор и вышла к закрытой двери. Там... Совсем скрючившись, она отыскала длинный ключ у себя на поясе. В сплошной непроницаемой стене перед ней не было ни малейшего просвета. Пальцы ее скользнули по поверхности двери, отыскивая скважину или хоть какой-нибудь болт или ручку, но ничего не нашли. Куда же вставляется ключ? Как им выбраться наружу? «Госпожа!» Голос косил, размноженный эхом, шипел, и гулко разносился далеко позади. «Госпожа, дверь нельзя открыть изнутри. Здесь нет выхода наружу. Этим путем вернуться нельзя». Ара прижалась к скале, говорить она не могла. «Ара!» «Я здесь. Иди за мной». Она пошла. Поползла на четвереньках, словно собака, и уцепилась за юбку косил. «Направо! Скорее! Я не должна здесь задерживаться! Мне здесь не место! Следуй за мной!» Яра поднялась на ноги, по-прежнему держась за платье косил. Они пошли вперед вдоль покрытой странными резными изображениями стены подземелья, потом направо, И довольно нескоро свернули в черный коридор, ведущий во тьму. Теперь они все время поднимались куда-то по коридорам, по лестницам, и Ара так и не выпускала платье косел из рук. Глаза ее были закрыты. Наконец она почувствовала свет, казавшийся красным из-за плотно сжатых век. Ара подумала было, что это снова комната узников, и никак не хотела открывать глаза, Но тут в лицо ей сладостно пахнул сухой воздух храма, знакомый, чуть приправленный плесенью. Ноги ее ступили на крутую, почти отвесную лесенку. Она, наконец, отпустила платье косил и огляделась. Над ее головой была открыта очередная дверь-ловушка. Она вслед за косил протиснулась в нее Дверка вела в знакомую ей комнату, маленькую каменную келью позади трона, где хранились какие-то ящики и железные сундуки. За дверями храма мерцал дневной свет, серый и тусклый. «Через ту дверь, что ведет в комнату узников, можно только войти. Выйти нельзя. Единственный выход — здесь». Если из лабиринта и есть еще какой-нибудь выход, то ни мне, ни Тхар ничего о нем не известно. Ты должна его непременно запомнить, если отыщешь случайно. Но я не думаю, что есть еще хоть один». Косил говорила по-прежнему еле слышно и с нескрываемой враждебностью. Ее обрюзгшее лицо под черным капюшоном было бледным и мокрым от пота. «Я не помню, сколько поворотов и где нужно сделать, чтобы выйти из лабиринта. Я их тебе назову, но только один раз, и ты должна запомнить. Впредь я с тобой не пойду, мне не годится бывать здесь, ты должна ходить сюда одна». Девушка кивнула. Она посмотрела на Косил и подумала, «Как странно она выглядит, белая от ужаса, но все же торжествующая, словно тайно радуется ее слабости!» «Следующий раз я пойду одна», — сказала девушка, и, отворачиваясь от Косил, вдруг поняла, что ноги больше не держат ее. Почувствовала, как комната поплыла и перевернулась вверх дном, а потом черной бесформенной массой рухнула без чувств прямо к ногам старой жрицы. — Ничего, научишься, — сказала Косил, все еще тяжело дыша и не двигаясь с места. — Научишься?